Глава 12: Песнь равнин. Мич никогда не знал жажды мести, воодушевление при мысли об ее утолении, беспокойства при поиске способов отмщения. Теперь, слоняясь по перону в ожидании своего поезда, он видел и слышал только Салиноса, выступающего в суде, указывающего на него пальцем, требующего примерной кары, уверенного в своей непогрешимости. Салиноса, чья обвинительная речь походит на проповедь, красующегося в черной мантии и наслаждающегося своим надменным могуществом. Дождавшись поезда, Мич вошел в пустовой вагон вместо третьего, в котором обычно ездил, и, дождавшись, чтобы состав тронулся, плюхнулся на сиденье. За окнами вагона опускались вечерние сумерки. В кои-то веки Мич не читал, а продумывал сценарий уничтожения своего врага. Всему свое время. Первым делом нужно было понять, как добиться своей цели, не попавшись. Какой бы метод он ни выбрал, развязка не должна была стать внезапной. Его собственное тюремное заключение было долгой агонией, поэтому Салинас тоже должен был издыхать медленно. Учащенно дыша, меч представлял себе, как стреляет из револьвера. Для нажатия на курок требовался, наверное, минимум умения. Хотя по части убийства он был полнейшим дилетантом. Да и вообще, выстрел сопровождается излишним грохотом. Конец получается слишком стремительным. Да и промах не исключен, если не стрелять в упор. У холодного оружия то преимущество, что обреченный негодяй успеет посмотреть в глаза своей смерти, пока будет истекать крови. Но еще очень сомневался, что сможет кого-то пырнуть ножом. Разделка птицы и потрошение рыбы и то вызывали у него приступы тошноты. Другое дело — отколошматить прокурора. Это было ему под силу. В тюрьме он волей-неволей научился драться. Хотя только для самообороны, а не для нападения. Он зерушил волосы, растер щеки, сделал несколько глубоких вдохов. Возбуждение было таким сильным, что у него дрожали все мускулы. Перерезать тормозной шланг прокурорского автомобиля — вполне подходящий и чистый способ. Подонок саля нас успеет до смерти перепугаться, когда нажмет на тормоз. С другой стороны, этот способ устранения недостаточно надежен. И это еще не учитывая опасность причинения побочного ущерба. Дерьмо прокурор приговорил к мукам слишком много невиновных людей, чтобы еще кого-то утащить с собой на тот свет. Грубость выражений, в которых Мич думал о прокуроре, ничуть его не беспокоила, наоборот, доставляла ему удовольствие. Внезапно раздался скрежет колес, состав стал замедлять ход и замер. Мич посмотрел в окно и увидел всего метрах в двадцати от путей задний фасад небольшого дома — Там, в окне, сидела на подоконнике, свесив наружу ноги, женщина, углубившись в чтение. Она вязала и болтала ногами в пустоте. Ветер раздувал подол ночной рубашки. К своему удивлению, Мич узнал даже обложку книги у нее в руках. Это была песня равнин Кента Харуфа. История женщины, жертвовавшей собой ради семьи и обретающей, наконец, свободу. Харуфа посчитали в свое время излишне резким и тоже запретили. Почувствовав, что на нее смотрит, женщина подняла глаза и удивленно уставилась на пассажира, улыбавшегося ей смущенной улыбкой, связь которой с радостью была весьма относительной. У Мичи возникло чувство, что время вдруг замедлилось, что взгляд этой женщины, прежде чем добраться до него, пересекает бескрайний океан. Взгляд этот был способен начисто стереть все, что существовало до него. Поезд тронулся, и дом за окном вагона пропал из виду. Этой ночью Мич лежал в постели на спине, подложив под голову ладони, и смотрел в потолок, отчаявшись уснуть. Какой сон, когда ты испытал за один день и неодолимую жажду мести и безумное желание любви. Анна шагала по тротуару, сжимая в кулаке ключи, но все еще не веря в происходящее. То, к чему она так долго стремилась, теперь ждала ее в конце улицы, но она еще не могла разобраться в своих чувствах. Она испытывала и радость, и подъем, и страх в неподдающихся определению пропорциях. «Во что я впуталась?» — пробормотала она, толкая дверь ресторана, который только что купила. Свет дня, проникавший туда через мутное стекло витрины, создавал призрачную атмосферу. От того, что здесь было раньше, почти ничего не осталось. Пол зала был завален упавшими с потолка кусками гипса, оторванными от стены полосами обоев, на столах лежал толстый слой пыли, Под большим исцарапанным зеркалом были свалены старые пожелтевшие газеты. Анна пробралась, потыкаясь на кухню. Громоздившийся там инвентарь был непригоден для использования. Потяжной колпак висел на проводе, как забытый на виселице скелет. Мыши и те отсюда сбежали. «Все будет хорошо, потому что ничто не предвещает противоположного», — подумала Анна. Эту сентенцию она позаимствовала на севере у своего бывшего соседа, старого фермера щедрого оптимиста, подвозившего ее на своем пикапе до остановки автобуса, когда ее машина отказывалась заводиться. Анне нравилась жизнь среди бескрайних ровных пространств. Грунтовые дороги вели там к одиноким фермам, дощатые проволочные заборы ограждали луга, где по весне проклюнувшейся траве поднимали синие головки васильки. Зимними вечерами становилось невыносимо холодно, на равнине сгущалась беспросветная ночь, но она приручила свое одиночество — Научился его ценить, находить в нем достоинства, обжилась в домишке, снятом почти за бесценок. Когда она впервые увидела полузаброшенную деревню в сорока километрах от большого города, ее привлекло то, что никто не стал задавать ей вопросов. За ней наблюдали, местные жители не спешили составлять о ней мнение. В конце концов, они поняли, что она явилась издалека, вежливо, платит наличными, исполна, что в тех несчастных случаях, когда она засиживается в местном баре, пьет наравне со всеми, распевает вместе со всеми песни и уходит, ни во что не ввязываясь. «Все будет хорошо, потому что ничто не предвещает противоположного». По привычке пробормотала она, прикинув на глазок, сколько работы ее ждет. Главное было не потратить лишнего, не ошибиться в людях, которым она будет доверять работу, найти подходящее оборудование. Она знала в точности, как и чем оснастить свой ресторан. Кухня была маленькая, но при правильной организации даже там можно было не наступать друг другу на ноги, у плиты и у рабочих столов. Она придумала, где убрать лишнюю перегородку, где поставить стекло, чтобы всегда видеть обеденный зал всего на 30 персон. Скромное, но веселенькое оформление будет гармонировать с классом заведения. Анна достаточно набила руку и чувствовала себя вполне профессиональной, чтобы начать. Когда ремонт будет в разгаре, она начнет закупаться на распродажах. Большинство рестораторов опускали руки после года двух бесполезных усилий. И те, кто, как она, шел на риск вместо несправившихся, суеверно опасались соваться на распродаже их добра. Но Анна была упряма и не верила в приметы. Усевшись на единственный стул, показавшийся ей достаточно прочным, она огляделась и представила себе суматоху на кухне, звон приборов, гул разговоров в зале — Весь этот будущий мир, заранее делавший ее счастливой. Утром, прежде чем отпереть магазин, Мич посетил Дворец правосудия. За бессонную ночь он успел пролистать несколько полицейских романов. Мэтры жанра сходились в одном, вопреки пословице «идеальное преступление существует», только удаются они не импровизаторам, а тем, кто не брезгует тщательной подготовкой, начиная с рекогностировки. Он протолкался сквозь толпу у входа и стал расхаживать по коридорам, задерживаясь у дверей каждого зала судебных заседаний. К доске у каждой двери было пришпилено название проходящего за ней слушания с фамилиями судей и обвинителя. Услышав голоса, Мич оглянулся. В его сторону шли трое мужчин. Салина, судя по всему, наслаждался впечатлением, которое производил на своих коллег. Он впился взглядом в прокурора, но тот не обратил на него никакого внимания и прошествовал дальше. Это безразличие удвоило желание Мича с ним поквитаться. На выходе из суда, уже на лестнице, у него разболелась нога, хотя в небе не было ни облачка, а прогноз не обещал ни капли дождя. Закружилась голова, отчаянно забилось сердце, пришлось привалиться к стене, чтобы не потерять равновесие. Закололо в руках, в затылке, в щеках. Недомогание продлилось несколько минут. Придя в себя, Мич уселся на террасе первого же кафе, чтобы набраться сил и привести в порядок мысли. На другой стороне улицы он увидел Вернера, вылезшего из такси, собиравшегося нырнуть в какой-то магазин. Возникло желание его поприветствовать, но он остался молча сидеть. Все профессор музыки, мадам Ательто, Матильда, бросили его на произвол судьбы. Никто из них не пришел на его судебный процесс. Никто не навестил в тюрьме. Прошли считанные секунды, и его взгляд остановился на женщине, шедшей в направлении вокзала. В старом черном плаще за зауженной талией Даже с гипсовой пылью на волосах и на лице она была близка к совершенству. Вскоре она правнялась с митчем, и тот поспешил притвориться, что занят разглядыванием своих ногтей. Плащ застыл у его столика, он поднял глаза и был сражен на повал. Улыбкой Анны, предназначенной, казалось, именно ему. Первой его мыслью было, что такая сногсшибательная женщина способна послужить только источником разочарования. «Мы уже встречались, не правда ли?» С любопытством спросила она, узнав, наверное, бестактного пассажира, остановившегося на путях поезда, засмотревшегося на нее из окна вагона. «Я не хотел быть неделикатным», — ответил Мич приставая. «Но книга, которую вы читали?» «Конечно. 84, это же вы». «Вряд ли тогда я еще не родился». «И я. Я про книгу». «Орвел». «Опять мимо. Автор японец». к и восемьдесят четыре». — воскликнул Мич. Угадали. Это вы ее мне посоветовали. Это было так давно, что у вас нет никаких причин помнить, а у меня есть. Вы были последним, с кем я разговаривала перед отъездом. К этому можно было бы добавить, что когда все оставляешь позади, то такое не забывается. Но она была слишком нелюдимой, что признаться мужчине, которого видела всего раз в жизни, что роман, который он тогда для нее подобрал, провел рядом с ней последние пять лет, что... В некоторые вечера, когда одиночество грозило унести ее туда, откуда нет возврата, его страницы дарили ей свет. А о мамы и юная Фукаэре стали ее спутницами в изгнании. «Надеюсь, она вам понравилась», — сказал Мич. «У меня остались от нее прекрасные воспоминания. Вы по-прежнему держите ту милую книжную лавку неподалеку от вокзала?» «А как же», — ответил Мич. «Раз так, я к вам загляну, и вы посоветуете мне что еще почитать?» Она помахала ему рукой и ушла так же внезапно, как появилась. Стоя на террасе кафе, меч, близкий к тому, чтобы посчитать случившееся чудом, проследил взглядом ее фигуру, быстро исчезнувшую в толпе. Напрасно он не предложил ей сесть, не расспросил об упомянутом ей путешествии, не осведомился, каким чудом она его узнала, не спросил хотя бы ее имя. Ничего этого он не сделал и теперь клял себя, на чем свет стоит». Оставалось надеяться, что она сдержит слово и что ему не придется слишком долго дожидаться дня, когда она опять заглянет к нему в магазин. На углу улицы Анна задержалась перед какой-то витриной, увидела свое отражение, ужаснулась и спешно отряхнула пыль с плеч, волос и щек. «Ты немедленно забудешь эту встречу и станешь думать только о своем проекте, иначе всю жизнь будешь жалеть», — пообещала она себе и пошла дальше. Но на вокзале она поступила в точности наоборот — Позвонила подрядчику, которому собиралась поручить все работы, и, прижав плечом мобильный куху, готовая поспорить о каждой цифре в накладной, с восхитительной ловкостью выудила из кармана плаща записную книжку, чтобы поскорее записать. Встреча в кафе в двух шагах от милой книжной лавки завтра. Ей пришлось бегом догонять уже тронувшийся поезд и вскочить в последний вагон. На завтра, незадолго до обеда, Мич опять отправился в дворец правосудия. Накануне, изучая объявление у дверей судебных залов, он узнал, что в полдень слушания прерываются. Без 10.12 он сел на скамье в коридоре и стал ждать появления на лестнице салиноса чтобы пойти за ним следом. Он поставил себе задачу определить, где прокурор обедает, предпочитает насыщаться в одиночестве, как Вернер, или в компании себе подобных, чтобы наметить оптимальный способ действий, прежде чем взяться за дело. Он хотел все узнать об объекте слежки. Его расписание, местах, куда прокурор по привычке захаживал, круги общения. Салли пересек площадь перед судом и толкнул дверь ресторана у трех кузенов на углу улицы. Мич вошел туда через несколько минут после него и овел взглядом зал. Администратор проводила его к облюбованному им столику неподалеку от объекта слежки, чтобы разобраться, кто окажется с ним по соседству. Прокурор, расположившийся на диванчике перед столиком, поглядывал на часы. Вскоре к нему присоединился грузный субъект, к которому он обратился, ваша честь. Администратор помогла новому гостю сесть на стол. Мич думал, что судье и прокурору нельзя общаться. Если он был прав, то это означало, что они нагло демонстрируют окружающим свое запретное приятельство. Из их разговора мало что удалось почерпнуть, разве что факт аллергии Саленса на моллюсков. Он отказался от блюда дня. Прокурор не умолкал ни на минуту делая перерыв только, чтобы поднести карту вилку. Судья давно съел свою порцию и теперь слушал его с безропотным терпением. Пусть власть пришла недавно в другие руки, салина с ней определенно не расстался. Когда он и судья заказали кофе, Миша оплатил свой счет и покинул заведение. В тот момент, когда он зашагал прочь от трех кузенов, к ресторану подошла Анна.